из кусочка пергамента сделать маленький кулёчек. Наполните его глазурью и через крошечное отверстие тонкой, как волосок, струйкой выдавливать глазурь в виде рисунка или надписи. Если надпись останется тонкой и не расплывётся, то можно расписывать всё печенье. Если же рисонок расплывчатый, то надо в глазурь добавить сахарную пудру. В глазурь можно подкрасить несколькими каплями клюквенного сока. Изделие из теста. Киевский торт. Для теста взять свежие яйца, отделить белки от желтков. Белки должны постоять сутки при комнатной температуре. Затем на протяжении 20-25 минут их взбивают в пышную однородную снежно-белую массу. Поджарить арахис или другие орехи. Соединить их с сахаром и мукой. В белковую массу осторожно добавить смесь поджаренных орехов, сахара и муки. Всё тщательно размешать. а затем разложить на куске бумаги в виде двух круглых коржей. Поверхность коржей заровнять ножом. Толщина слоя должна быть 6-7 мм. Коржи вместе с бумагой положить на металлический лист, противень и сразу же поставить в духовой шкаф. Через 2-2,5 часа выпечки при температуре 110-120 градусов Цельсия коржи готовы. Крем в небольшую кастрюлю положить сахар, желтки и часть молока. Всё это хорошо перемешать, а затем добавить ещё одну-две ложки молока и снова перемешать. Всё массу нагреть, не доводя до кипения, а затем охладить до комнатной температуры. Сливочное масло нарезать кусочками и взбить до образования белой пышной массы. Певзбивание добавить к маслу мелкими порциями 10 г коньяка, немного ванилина, охлаждённый сироп. Готовый крем должен иметь гладкую, блестящую поверхность. Коржи сложить и придать им правильную круглую форму. Между коржами проложить сливочный крем, а оставшимся кремом оформить поверхность и бока коржей. Поверхность торта украсить цукатами или фруктами из варенья. Для коржей: 10 яиц, сахар 230 г, орехи 140 г, мука 50, ванилин 1 г. Для крема: сахар 190 г, 2 яйца, молоко 12 сотых литра, масло сливочное 200 г, коньяк 1 сотая литра, ванилин 1 г, сироп фруктовый 30 г. Пирог яблочный без дрожжевого теста. Приготовить тесто и раскатать из него два квадратных пласта. На смазанный противень уложить один из пластов и покрыть его чистенными яблоками, натертыми на крупной терке. Яблоки посыпать сахаром. Второй пласт теста. уложить на яблочную начинку, проколоть в нескольких местах палочкой или вилкой и выпекать изделие в хорошо нагретом духовом шкафу. Горячий пирог посыпать ванильным сахаром. Лука 500 г, сметаны 200 г, маргарин 150 г, сахар 250 г, сахар ванильный 2 г, 2 яйца, сода 10 г. Для начинки яблоки 800 г, соль по вкусу. Пирог с капустой и грибами. Теплое молоко 35-40 градусов Цельсия или воду соединить с предварительно разведенными дрожжами, добавить сахар, соль, яйца и просеянную муку, тщательно перемешать, ввести растопленный жир, замесить тесто и поставить на 3-4 часа для брожения в теплое место. Через 1,5-2 часа, когда тесто поднимется, его взбить в течение 1-2 минут и вторично поставить для брожения.